Глава двенадцатая. Джордж и Гвен. Август 1942 года. Гвен вернулась в грязную кухню, воодушевленная открывающимися возможностями. Хорошая уборка все тут изменит. И цветы на кухонном столе. Где-нибудь в этих диких травяных зарослях должны расти цветы. Гвен посадит еще в ближайшие недели. В ближайшие недели месяцы и годы. Однако отправиться на поиски цветов она не успела, так как Джорж предложил ей разобрать вещи, пока он осмотрит сараи, пастбища и 120 коров, которые теперь тоже принадлежат им. Бросил взгляд на часы. «В 4.15 выпьем чаю». Джордж вышел, а Гвен почему-то вздохнула и расслабила плечи. Утомилась, наверное, от свадебных волнений и долгого путешествия. Она достала еду, затем восемь свадебных подарков, три скатерти из домаста, два комплекта льняных кухонных полотенец, два набора для соли и перца и подарок от Джорджа, шесть красивых стаканов, которые его родители получили на собственную свадьбу больше 30 лет назад. Стаканы из тончайшего стекла, украшенные золотым ободком и золотой виноградной лозой поверх матово-белой полосы. «Для чего можно использовать эту удивительную красоту?» Гвен так и не сумела придумать. Сильно же Джордж её любит, раздарит фамильные ценности. Гвен с величайшей осторожностью отнесла их в большую комнату и расставила в два ряда в серванте, бережно закрыла дверцы. Затем застелила кровать простынёй и наволочками из своего приданного и тонкими оранжевыми одеялами, которые остались от хозяев». Повесила в старый деревянный шкаф брюки, рубашки и пиджаки Джорджа, два своих платья и три вязаных жакета. Повернулась к трюмо, сюда поместятся нижнее бельё, носки и свитера. Поёжилась, потёрла плечи. Да, в доме холодно, свитера пригодятся. «Трюмо, как и холодильник, наверняка стоит целое состояние», — подумала она. «Шесть узких ящичков, один под другим». и два больших отделения под огромным зеркалом с волнистой кромкой. Однако, повернув зеркало поудобнее, Гвен обнаружила, что оно всё серое и в пятнах, к тому же кривое. Её отражение смутно выступало из затемнённого и словно очень далёкого фона. Гвен вздрогнула, отвела взгляд и решила улизнуть назад в комнатку, которую уже мысленно назвала своей мастерской. «Улизнуть! Какие глупости!» Гвен может делать в этом доме что хочет. В своём доме. Да, комнатка отлично подойдёт для изготовления венков и свадебных букетов. Когда в магазине у Стена Гвен подрезала, скрепляла проволокой, обматывала лентой и составляла композиции, её пальцы оживали, и она забывала обо всём, что творится в мире, даже о безногих солдатах и безутешных матерях. «Здесь же не придётся платить аренду, и получится устанавливать цены гораздо ниже, чем городской цветочник». «Где тут ближайший город, интересно?» «Особенно если будет сама выращивать цветы». «Она представила дом в окружении гортензий, камелий, роз, ландышей, магнолий и маков. И, конечно же, хризантем, георгинов, гвоздик, список был бесконечный». Гвен протерла верстак намыленной тряпкой, которую нашла под раковиной, и уперлась руками в бока. «Вот так! Джордж будет гордиться своей женой!» Она бросила взгляд на часы почти двадцать минут пятого, почему-то ахнула и поспешила в кухню.